Глава шестая. Чуть больше правды. Сегодня в Академии обсуждали грядущий конкурс красоты и танцевальный вечер, который должен был состояться сразу после. Я же так и не решила, что мне со всем этим делать. Плесать под дудку пришибленного на голову парня совершенно не хотелось. Вот только этот пришибленный мог существенно испортить мне жизнь. А в том, что он именно так и поступит, сомневаться не приходилось. За ночь никаких светлых мыслей в голову не пришло, И я пришла к выводу, что нужно попробовать спросить совета у подруги. Но при встрече нынешним утром она мне даже не дала рта раскрыть. Налетела, схватила за локоть и стремительно потащила в сторону от других студентов. Как ты могла мне не сказать? выпалила вдруг брита. Подумать только! Такая новость, а я узнаю ее от посторонних! Несмотря на возмущенный тон, выглядела Бригита довольной и очень заинтересованной. О чем ты? – спросила я спокойно. – О том, что ты встречаешься с Кейнаром Сави? Она почти перешла на ультразвук. А мне вдруг стало смешно. Боги, вот так и знала, что эта сплетня разлетится по Академии со скоростью пожара. Боюсь, о спокойной жизни теперь придется забыть. По крайней мере, до тех пор, пока все эти любопытные не убедятся, что главный рыцарь просто пошутил. Я с ним не встречаюсь. Это глупые слухи. ответила, глядя на подругу с улыбкой. «Поверь, Бри, я еще в своем уме. Но имела неосторожность позволить сави втянуть меня в одну авантюру. Теперь вот приходится разгребать». «То есть...» Она посмотрела недоверчиво. «Между вами ничего нет?» «Между нами только проблемы, которые он мне создает. «Но тогда почему Кейн сказал своим друзьям, что ты его девушка?» «Понятия не имею», — выдала, начиная раздражаться. «Пусть говорит, что хочет. А нам с тобой, кстати, нужно поспешить, а то опоздаем на лекцию». Бриту перспектива не порадовала. Проблемы с преподавателем по ядам ей были совершенно не нужны. Поэтому мы все таки продолжили путь к зданию академии. Вся компания рыцарей все так же привычно сидела на перилах. Они что-то бурно обсуждали, вокруг толпились парни и девушки с разных курсов, и я наивно понадеялась, что смогу проскочить мимо незамеченной. Увы, не получилось. «Хелена!» – донесся до меня голос Кейна. Хотелось прикинуться глухой и быстро пройти мимо, но я помнила о мстительной натуре этого хлыща, потому заставила себя остановиться. Он молча подошёл, также, не говоря ни слова, взял меня за руку и повел в здание. А когда мы оказались внутри, еще и за талию приобнял. «Что ты делаешь?» – спросила сквозь зубы. «Поддерживаю легенду о наших отношениях», – ответил тот, одарив меня лукавым взглядом. «Зачем тебе вообще понадобилась эта легенда?» «Так надо», – сказал уверенным тоном. «Кому?» «Ты удивишься, но в первую очередь тебе». «Ошибаешься, Сави. Мне твое общество ну ни капли не нужно». «Даже не сомневаюсь», – хмыкнул он. «Но зато моя репутация тебе ой как пригодится». причем уже очень скоро ты на дуру не похожа значит сама скоро все поймешь а пока давай-ка поговорим о другом мы как раз поднялись по широкой полукруглой лестнице на два пролета оставалось пройти еще один когда этот странный тип вдруг затащил меня в нишу за массивной колонной а потом и вовсе накрыл нас пологом сокрытия итак деловым тоном начал кейн «Ты вчера успела рассмотреть, какие артефакты и чары меняют внешность нашей красотки?» «Да», – кивнула. «Сможешь нейтрализовать?» Я на мгновение задумалась, прикинула варианты и решила начать с самого наглого, действенного, но дорогого. «Смогу, только нужны несколько редких ингредиентов для зелья». «Какие?» «Порошок из титарской водоросли и цветки красной деварки». Если достанешь, то получится замечательный нейтрализатор. Он и амулеты из строя выведет, и всю наведенную магию развеет». Мак глянул с уважением, наконец отпустил меня и даже сделал шаг назад, благо ниша позволяла. «Зайди в 306-ю к организаторам конкурса красоты. Они дадут тебе материалы для подготовки. Вот тут...» Он вытащил из кармана три купюры номиналом по 10 вагов. «На наряды и обувь». Ты должна выглядеть достойно и всячески делать вид, будто тебе на самом деле нужна эта победа, чтобы меня порадовать. Он смотрел серьезно. В его глазах не было ни единого проблеска каких-то там нежных чувств или симпатии. Только холодный расчет. Тогда-то и моя голова начала работать в правильном направлении. Ведь Кейн не просто так заставил меня участвовать в конкурсе. Ты хочешь, чтобы я дала зелье Старе прямо перед выходом на сцену? Вот для чего нужно мое участие». «Не дура», — он скупо улыбнулся. «Я был прав». «А твоя репутация и роль твоей девушки нужна для прикрытия и защиты», — продолжила делать гениальные открытия. «Но она ведь все равно догадается, кто это сделал, и точно подумает на меня». «Скорее всего, но ответить не рискнет. «Уверен», — бросила с горькой усмешкой. «Ох, плохо ты знаешь женщин, если их сильно задеть, они горы свернут, но отомстят». «О, поверь, мне это известно!» В его голосе послышалась странная тоска. «Но конкретно этой девушке такой возможности я просто не дам». Повисла пауза, которую никто из нас не спешил нарушать. Я прокручивала в голове весь план гения злых шуток. но пока ничего неправильного в нем не находила, кроме той мелочи, что мне все же придется поучаствовать в конкурсе красоты, а еще некоторое время считаться девушкой вот этого конкретного мага. Кейн вздохнула. Неужели нельзя было все это объяснить спокойно? Нет, ты бы начала спорить, упираться, а в итоге не согласилась, и мне все равно пришлось бы надавить, заставить. Так зачем тратить время на лишние слова? Он пожал плечами и глянул на часы. До да занятия одна минута. Идем. И снова не спрашивая, взял меня за руку, развеял магический полог и повел дальше по лестнице. На нас смотрели, и во взглядах студентов так и читалось. Мы знаем, какими непотребствами вы занимались в нише. «Ну, конечно, теперь меня еще и в распутстве обвинят». «Не хмурся, шепнул вдруг Кейн, склонившись к моему уху. «Быть моей девушкой не так уж страшно, к тому же это просто игра». «Уж поверь, об этом я точно не забыла», – бросила в ответ и иронично добавила. «Но теперь хотя бы понятны причины наших внезапно вспыхнувших чувств». «Мне нравится твой здоровый прагматизм», – сказал Кейнар, когда мы дошли до нужной двери. «Не забудь подготовиться к конкурсу. Завтра к вечеру у тебя будут недостающие ингредиенты. Успеешь сделать все до субботы?» «Успею», — ответила без сомнения. «Вот и отлично». Он чуть улыбнулся уголками губ, а потом легко поцеловал меня в щеку и только теперь отпустил. «Не скучай, куколка», — сказал на прощание и, сунув руки в карманы, ушёл. Ошарашенно моргнув, я проводила его растерянным взглядом, но все же заставила себя войти в аудиторию, где уже собралась вся моя группа. Вот только меня вдруг перестало волновать, что ребята перешёптываются и смотрят с любопытством, потому что в голове все еще звучало это обращение. Куколка. Такое знакомое и раздражающее. А ведь и интонации те же. Но возможно ли такое? «Эй, Хел! ты чего такая пришибленная?» С беспокойством спросила Брита. «Или это зажимание с Кейном на тебя так действует? «Что?» Я не сразу поняла, о чем она вообще. «А говорила, что ничего нет!» – обиженно буркнула подруга. «Зачем врать? Разве я бы не поняла?» «Бри, давай потом, и не здесь!» – проговорила, заметив, что к нашему разговору прислушиваются все собравшиеся. Прозвенел сигнал начала занятия, почти сразу за этим пришел преподаватель, и все разговоры затихли сами собой. Началась лекция, я привычно записывала основные моменты в конспект, вот только мои мысли все равно то и дело возвращались к Кейнару. А стоило вспомнить, что в договоре стояла буква «К», и догадка почти превратилась в уверенность. И все же сомнений оставалось немало, ведь Пушистик – кот, и он явно заколдован. Причем именно мне предстоит его расколдовать, но эта «куколка» была сказана слишком похожа. Голоса? Тут не сравнишь. Один я слышу ушами, второй в голове. А еще эти двое меня одинаково раздражают, и наглости обоим не занимать. Да, совпадений много, и интуиция со мной согласна. А то, что Кейн обвинил меня в воровстве, только доказывает верность теории. Нужно обязательно как-то проверить. Но как? Решения пока не было, но я уже знала, что обязательно его найду». Брита обиделась и весь день вела себя подчеркнуто отстраненно. Я пообещала ей рассказать все после занятий, и только это хоть немного смогло снизить градус ее обиды. В 306-ю аудиторию мы отправились с ней вместе. Кейн не собрал, он сам заполнил за меня все анкеты. Но, прочитав его записи, я не сдержалась и порвала несчастный листок. Просто этот гад такого там понаписал, что захотелось сразу его проклясть, причем изощренно. На вопрос «любимый писатель» Он ответил «Камирт», который был известным автором откровенных эротических романов. На вопрос «Любимое блюдо» указал «Сало с чесноком». На вопрос «Любимый стиль в одежде» ровными буковками вывел «Бабушкин шкаф». Но больше всего меня разозлили два других его ответа. Он написал, что мое хобби – ходить по ночам в гости к малознакомым мужчинам, а любимый вид спорта – секс. Находись этот негодяй сейчас где-то поблизости, я бы его собственными руками придушила. И хорошо, что вообще зашла сюда и попросила свою анкету, а то на конкурсе просто сгорела бы от стыда. Брита тихо покатывалась со смеху и, кажется, даже злиться на меня перестала. Но ну, хоть какая-то польза от всей этой гадкой Кейнаровской писанины. Хотя польза была и еще в одном. На вопрос о моем любимом животном Кейн вывел рысь, что стало дополнительным пунктом. в пользу моей догадки, но теперь возникло стойкое ощущение, что он специально дал мне все эти подсказки, чтобы я догадалась сама. Но почему нельзя было просто признаться? Или для мистера Сави это слишком просто? В итоге со всеми этими анкетами я едва не опоздала на работу. Объясняться с подругой пришлось на бегу. Хорошо, что ее убедили слова про фарс и мое участие в каверзе «Рыцарей». После чтения анкеты она и сама начала догадываться об этом, «Все же, будь Кейн моим настоящим парнем, он бы такой бредятины не написал. Хотя, кто этого чудика знает?» Вечера я ждала с настоящим нетерпением. Придя домой после работы, приготовила ужин, выполнила все задания, даже нашла в старом бабушкином гримуаре точный рецепт нужного зелья для нейтрализации всех магических изменений, сверилась со списком ингредиентов и в очередной раз порадовалась своей памяти. Что-что, а составы зелий мной всегда запоминались легко и основательно. Пушистик явился, когда я уже спокойно пила чай на кухне. Едва заметив его рыжий хвост, ухмыльнулась и предложила. «Ужинать будешь?» «Нет, спасибо». Запрыгнув на стол, отозвался кот. «Сегодня не голодный. Да и некомфортно есть вот так». «Ну ведь питаться тебе как-то надо? Ты, конечно, создание магическое, но без еды долго не протянешь». Я подпёрла голову рукой и внимательно осмотрела котика. Заострила внимание на голубых глазах того же оттенка, что и у Кейна. И с довольным видом проговорила. «Ну что, пушистик, выкладывай, кто и как сделал тебя котом. Без этой информации я никак помочь не смогу». Он же был страшно серьезен, непривычно собран и будто бы чем-то расстроен. Даже не извил. И вместо того, чтобы начать рассказывать о своей несчастной доле, вдруг спросил. «Скажи, Хелена, какое отношение ты имеешь к роду Верден?» Вопрос оказался неожиданным, хотя я быстро поняла, откуда он мог узнать. Вчера в договоре загорелся родовой знак, и найти в справочнике тот самый род труда не составило. Я бы тоже могла покопаться в книгах и посмотреть, к какому роду относится котик, но мне и без этого хватало дел, зато теперь уж обязательно поинтересуюсь как-нибудь на досуге. «Это не тайна?» – пожала плечами. но я стараюсь не афишировать свою связь с родом Верден». Кот смотрел пристально и ждал пояснений. «Лорд Джастин Верден – мой отец. Он признал меня несколько лет назад, но я все равно оставила фамилию матери». «И почему же ты живешь здесь, а не в родовом особняке?» «Поверь, одной мне куда комфортнее», – ответила правду. «Никто не лезет со своими нравоучениями, никто не заставляет одеваться в платье. А еще мне искренне надоели постоянные смотрины, Супруга отца задалась целью выдать меня замуж за обеспеченного мужчину и тем самым поправить бедственное положение семьи. Они разорены, и кроме моего брака, им теперь надеяться не на что. Я уже давно живу отдельно, но мне все равно приходится раз в месяц присутствовать на ужинах с потенциальными женихами. Мачеха надеется, что я сама дам согласие на союз с кем-то из них. Заставить-то она меня не может. А я не отказываю ей только из благодарности за то, что когда-то она отнеслась ко мне по-человечески. Не знаю, почему решила рассказать все так подробно. Мне просто дико не нравилась подозрительность во взгляде кота. Он же выслушал меня внимательно, но недоверие из его глаз никуда не исчезло. «Значит, Фернанда Верден твоя сестра?» Он проговорил это страшно спокойно, даже пугающе спокойно. Это заставило насторожиться, хотя сам вопрос тоже стал новой галочкой в списке совпадений с Кейнаром. «Да, по отцу», – ответила и все же решила добавить. Но в первую очередь она моя близкая подруга. Вот теперь я смотрела на кота с упреком, Он на меня, с осуждением. И говорить больше никто не спешил. А ведь нам обоим совершенно точно было, что сказать друг другу. Первым тишину нарушил кот. И голос его в моей голове прозвучал как никогда мрачно и угрожающе. «Если ты имеешь отношение к тому, что она со мной сделала, я тебя уничтожу». «Знаешь, вот даже не сомневаюсь, что ты так и поступишь», — выдала в ответ. Но тут шарики в голове закрутились, завертелись, и с губ сорвался вопрос. «Подожди, так это она тебя? В кота?» По хмурому молчанию и напряженной позе стало ясно, что я попала в точку. Серьезно? Выпалила, ошарашенная собственной догадкой. Но она же могиня. А тут что-то явно другое. На такое только ведьмы способны. Потому я и склоняюсь к версии, что ты ей помогла. Покачала головой, потом поднялась на ноги, прошла по кухне и снова повернулась к пушистику, все еще сидевшему в той же позе. Нет, я... Нет. А ведь ты первая, к кому она должна была обратиться. Проговорил он. Но не обратилась. Я не видела Ферн с того дня, как отец выгнал ее из дома. Котик явно мне не верил. Оно и ясно. Будь я на его месте, сама бы тоже подумала именно на себя. — Клянусь, — сказала, глядя в голубые глаза с вертикальными зрачками, — я не имею отношения к тому, что ты стал котом, и я не помогала Фернанде творить месть, хоть мне и самой непонятно, почему она не обратилась ко мне. — А ты бы стала ей помогать? Я чувствовала, что теперь он мне поверил и даже немного успокоился, но на его вопрос все равно ответила правду. «Да, стало бы, потому что так, как ты с ней поступил, было поистине отвратительно». И добавила, не отводя взгляда. «Кейнар Сави!» Он посмотрел на меня с горьким разочарованием, молча встал на четыре лапы, а потом просто спрыгнул со стола и ушел. Я смотрела ему вслед и боролась с желанием окликнуть, остановить. Но не сделала этого. Сейчас мне самой требовалось время, чтобы осмыслить всю открывшуюся информацию. И все же у меня не было сомнений, что на этом наше общение не закончится. Наоборот. Теперь мы оба точно пойдем до конца.